Эпилог. Имение Артли вновь наполнилось солнцем и детским смехом. Услышав, что смех сменился воплями, Илеонора, предпочитавшая проводить обеденное время в гостиной, выглянула из окна. Очаровательная пятилетняя рыжеволосая девочка убегала от двух мальчишек постарше. Ее зеленые глаза сверкали, а локоны растрепались. Кружевное платье украшали цветные пятна. Леди Уилморт вздохнула, понимая, что вновь придется выслушивать причитание прачки. А ведь леди Уилморт говорила няне не одевать девочку в белое, но та была непреклонна. Приезд их величеств вместе с наследным принцем должен был быть торжественным праздником. Вот пусть няня теперь и отстирывает эти пятна от шоколада, травы и еще три едины знает чего. Темноволосый мальчик на секунду остановился посмотрел на окно своими глазами цвета золотистого янтаря, махнул матери рукой и побежал вслед за сестрой и другом. Золотистые огненные искры закружились в воздухе, и леди Уилмар торопливо погасила их, опасаясь, как бы огненный дар сына не поджег траву. Эдуард, глядя на первенца, Элеонора всегда вспоминала заброшенный коттедж, стоящий посреди вересковых пустошей, Их с Джоном первую брачную ночь на узкой, скрипящей от малейшего движения кровати. Поцелуи, долгие, томительно прекрасные, от которых что-то скручивалось в животе, а в душе начинали порхать бабочки. Объятия, обжигающие горячие руки, снимающие последние преграды и скользящие по шелковистой коже, прерывистое дыхание и стон. Эдуард был зачат в ту ночь, и Леонора точно знала это как дети. Изабелла подошла и стала рядом с подругой. Как всегда, шумно. Опять догонялки? Да, или же просто желают проучить Китти. Главное, чтобы, увлекшись играми, не подожгли теплицу, как в прошлый раз. Ричард ее потушит. В голосе королевы слышалась материнская гордость за сына, унаследовавшая от родителей оба дара. Иногда Элеонора жалела, что поторопилась и не стала ожидать, пока огонь и тьма окончательно примут друг друга. Хотя и Кэтрин, родившаяся через два года после Эдуарда, взяла лишь один дар – дар тьмы. Если Китти позволит подойти. Хуже, если она поднимет несколько погибших зимой белочек или ежиков. Вспомнив неприглядную картину, Изабелла содрогнулась. «Для этого у нее есть отец», успокоила подругу Элеонора. Лорд Уилморт всегда с пониманием относился к проявлению дара дочери и с какой-то скрытой гордостью уничтожал последствия нестабильного проявления детской магии. Кстати, а где мужчины? спохватилась леди Уилморт. Все еще обсуждают дела королевской важности? По-моему, просто пьют. Во всяком случае, когда я проходила мимо кабинета, разговор шел о бренде. Если это дело государственной важности, «Разумеется!» Хозяин дома и его царственный гость вошли в комнату. «Белла, ты же знаешь, что необходимо поднять пошлины!» проворчал король. «И поэтому вы решили продегустировать товар лично, чтобы понять, как высоко их можно поднимать!» поинтересовалась Элеонора, подходя к мужу. Поразительно, но даже по прошествии стольких лет при виде некроманта сердце замирало. Лорд Уилморт улыбнулся, и обнял жену за талию. «Только так и можно. Тем более, что, если мы с Генрихом увлечемся, Изабелла всегда знает, как нас остановить». Словно в подтверждении его слов струя избившего в саду фонтана вдруг ударила в окна, распахнула рамы и окатила говорящих холодными брызгами. Все четверо переглянулись. «Или это сделают наши дети», – произнесла королева, скептически оглядывая мокрый бархат платья. «Но что, мы спрячемся здесь? Или наберемся смелости и пойдем смотреть, что еще они натворили?» «Конечно, пойдем!» И Леонора потянула мужа за руку. Детский смех вскоре слился со взрослым, заставив слуг понимающий переглядываться и улыбаться друг другу.